Глава 23. «Бежим!» вышла из некоего трансэлита, тут же приказав и показав нам, что необходимо делать дальше. Она первая со всех ног ломанулась в сторону нужного нам направления. Буквально через минуту преодолела ту точку, где спрыгнул в бездну демон, после чего, не снижая скорости, продолжила бежать. Я несся следом за ней, специально не обгонял, так как рассчитывал на то, что она что-то чувствовала, и могла увести нас от опасности. Следом за мной бежал Латий. Остальные демоницы замыкали наше тактическое скоростное перемещение между точками. Я невольно поглядывал назад, когда мы преодолели точку, где демон решил гонуть вниз. И уже через минуту увидел то, что видеть вообще не хотелось. Огромная темная тварь, отдаленно напоминающая именно того демона, вырвалась из пучин пустоты и тут же устремилась в сторону города. Что было дальше, я не наблюдал я слышал. Особо далеко отходить мы не стали, нашли удобную расщелину и спрятались в ней. Глубиной она была всего метров тридцать, но вот длиной — метров пятьсот, и при этом она была неровной сама по себе, шла под легким наклоном, который несколько раз менялся, что позволяло спрятаться от большинства внимания к нам. А вот то, что творилось, сложно описать словами. Мы были примерно в полукилометре от того места, где демоны дали бой этой огромной твари пустоты. Десятки глоток отдавали приказы, только десятки глоток приказы, а значит демонов было как минимум в десять раз больше, чем тех, кто приказывал. Эти приказы до нас доносились отдаленными возгласами, но их сложно было перепутать с чем-то другим. А потом тверть вздрогнула, потом еще раз, а за ним и третий. Послышались крики и стоны. Громыхала магия, лязгали обо что-то клинки, демоны сражались, пытались покончить с проблемой, которая возникла у них буквально под носом. Подозреваю, что если бы не близость тюрьмы, в которой было полно вооруженных демонов, то и реакции такой бы не было. Но в какой-то степени жителям трущоб повезло, что между ними и обрывом в пустоту была именно такая прослойка. В какой-то момент тела начали в прямом смысле слова «разлетаться во все стороны». Я понятия не имел, какой силы нужно обладать, чтобы закинуть здоровенного демона метра четыре в росте к нам в расщелину, причем с почти ювелирной точностью. От тела, правда, мало что осталось. Мясо на косточках без кожи, но все же оно долетело до нас, и я был в шоке от этого. И мне тут же стало понятно, от чего так спешила убежать Лита. «Сейчас тут будет очень жарко», — процедила с легким налетом испуга и тревоги Лита и прикрыла глаза. При этом я стал ощущать ее куда хуже, чем раньше. Все остальные демоницы повторили ее трюк. Их ауры, не знаю, как точно иначе это можно описать, стали едва заметными. Я словно не чувствовал их рядом с собой». Интересный трюк, который можно будет выучить, но у меня был другой. Я просто нырнул в тени и забрал с собой латие, чтобы, если вдруг, нас не засекли по нашим аурам. Я хотел было приблизиться к окраине расщелины и посмотреть, что происходит снаружи, но невероятная тряска сообщила мне, что прибыл монстр, демон, ранга как минимум генерала. Причем это был маг, который заклинание явно заранее готовил и напитывал мощью. Все, что я смог увидеть из расщелины, Сначала мощная взрывная волна, а потом огромное облако пыли. Но это было не все. Трупы полетели вновь. При этом я видел, как они совсем немного пролетают мимо нашего убежища, либо по звукам было слышно, что они не долетают до него. Но это происходило столь часто, что я даже мог позавидовать твари. Она сегодня соберет неплохой урожай во славу пустоты. И это было на самом деле нам на пользу. Потом прогремел еще один взрыв, на этот раз чуточку слабее. Но все равно он поднял огромное облако пыли, которое накрыло большую территорию, и уже после этого удара было затишье. Еще несколько трупов долетели до нас, и, что меня удивило, к нам залетело тело суккубы, но больше ничего не происходило. Мы стали ждать. Я буквально вслушивался в каждый шорох, который мог издаваться снаружи или издавался. Но было затишье, абсолютное. Ничего не происходило. После этого я начал постепенно все лучше и лучше ощущать Литу и ее подручных, которые стали быстро смотреть по сторонам и на всякий случай отрезали головы провалившимся в расщелину демонам. Сукуба подошла к мертвой демонице, рядом с которой уже стояла Лита. А я думал, что они все на твоей стороне. «Далеко не все», — мотнула она головой. «Это Сукуба, если присмотришься. Порождение двух планов. У нее измененные руки вместо пальцев когти. Крылья словно армированы костными образованиями. Нет, это не моя подчиненная, И она ею никогда не была. Это новый вид сукуп, которые были созданы уже лилит. Хм. Присел я на колени и начал более внимательно всматриваться в их тела. Клыки увеличены, фигура более... Не знаю, как правильно сказать. Слишком широкие плечи. Хотя это определенно демоны женского типажа. Хвост... У твоих суккуб нет шипов на хвостах, а у этих есть. Судя по всему, они не совсем контролируют свои тела. Раны на ребрах, под руками от собственных когтей. Хотя могу ошибаться. Не ошибаешься. Провела рукой лето так, чтобы можно было самостоятельно себе нанести когтями рану. Это она сама себе сделала рану. И судя по тому, что есть достаточно большие следы... Крови. У нас тут наша настоящая плоть что рана была нанесена еще и при ее жизни. «У вас тоже есть сердце?» посмотрел я на нее. «Молодой человек!» С явной усмешкой начала меня отчитывать Лита. «У нас есть сердце, и им мы умеем чувствовать. А еще мы, основываясь на чувствах нашего сердца, совращаем таких дурачков, как ты, а потом полностью осушаем. Ну а если серьезно...» Тут же переключилась она. «То да. У нас есть и легкие, и сердце». Какие-то органы, в отличие от человека, у нас отсутствуют, по типу желудка. Но в наших мирах большая часть демонов воистину смертна. «А кто это сейчас, кстати, был?» Посмотрела наверх, где виднелась мелкая полоска местных красных небес. «Такая мощная магия! Я даже опасаюсь, если честно, с таким противником сталкиваться!» «Дариана», — спокойно ответила старшая Суккуба. «Ручная собачка Лилит. Достаточно мощная магесса» но вот совсем не ладится своей головой. Суккуб. Но такая, как она...» Пнула она мертвое тело демоницы. «Так что твое суждение о том, что они не совсем контролируют свои действия...» «Верно. Нельзя смешивать суть демонов из разных планов. И Если высшие сущности еще могут пережить и создать что-то новое, то вот младшие демоны не могут похвастаться такой способностью». Будут различные дефекты. Наверху все чисто. Тут же перед нами осторожно приземлилась на ножки демоница, которая отдаленно напоминала мне Элеонору. Мои мысли и желания, похоже, опять начали воздействовать на суккуб. Я даже обернулся, чтобы убедиться в этом. Так или иначе, все стали походить на мою возлюбленную, и это меня напрягало. Мне не хотелось сорваться, хотя я уже не без греха. Лита, если говорить откровенно, уже пользовалась мною. И эти, думаю, если их старшие не будет сдерживать, могут поступить так же, в прямом смысле слова воспользовавшись чарами. И это еще одна причина, почему мне нужно развивать психологические способности. Неоговоренный нюанс. Самоконтроль у меня пока оставляет желать лучшего. В голове время от времени возникают мысли о том, что неплохо бы повеселиться с этими красавицами, хотя я их пытаюсь гнать в зашей. Наша миссия превыше всего, а после нее я уже смогу вернуться домой и там... Там меня будет ждать моя Элеонора. «Продолжаем путь», — спокойно сказала Лита, после чего материализовала свои ранее спрятанные неизвестно куда крылья и взмыла вверх. Все демоницы повторили ее маневр, оставив нас с Латием один на один в этой практически пустой расщелине. В моей голове пронеслось несколько не совсем культурных мыслей, и, судя по лицу рыцаря смерти, он тоже был не совсем доволен тем, что сейчас произошло. В любом случае я его взял за предплечье, после чего снова нырнул в тень, вместе с ним выбравшись наружу. Говорить мы, конечно же, ничего не стали. Просто гневно посмотрели на сукуп с литой и продолжили путь дальше на север. Но я, уже скорее по выработанным привычкам, посмотрел себе за спину, где недавно было сражение. И картина была воистину удручающей. Сотни трупов демонов были разбросаны на многие километры вокруг. В точке, где, по всей видимости, было сражение. Была огромная воронка с запаленными краями. Больше никаких признаков жизни, только трупы и общее запустение. Тварь пустоты подарила нам небольшой шанс, убрав с поля несколько пешек, но мы и так в меньшинстве, так что шансы до сих пор уравнены. За нами только скрытность в этой партии. Стоит противнику узнать о нас, как наш король сразу же падет. После данного представления я сомневаюсь насчет того, что у нас есть большие шансы на успех. «Демоны в этом мире невероятно сильные. Рядовые демоны равны мне в половину, а уж полководцы. Я думаю, они меня раскатают. Хотя, если вспомнить испытания, то я не так и далеко от силы генерала. Или как там их называют, но все равно». «Потому что она выше любого генерала». «Спокойно проговорила Лита, которая неожиданно оказалась рядом со мной». «У нее сил раза в три минимум больше, и она умеет формировать усиленные заклинания». Не знаю, как Лилит смогла создать такого монстра, но смогла. С ней необходимо справиться именно тебе. Ибо этот тварь, она меня может одним касанием развоплотить. «Это как?» — удивился я. «По логике, ты и так не уплати. Ты моя тень даже в этом мире. Так что странное, как минимум, заявление». «Это демоница. Она лишит меня возможности вообще к существованию». Запаска сказала старшая Суккуба. Она была создана специально для того, чтобы держать меня в узде, контролировать меня. И этой суке это удалось. «На время!» — усмехнулся я. «Всем будет воздано по заслугам. Даже с демонами нужно обращаться нормально, а не вот это вот все. Обвела руками пространство, где временами попадались остатки домов и иногда кости. Дальше остаток пути проходил в относительной тишине. Иногда Лита обращала внимание на то или иное погодное состояние небес над планом. К примеру, практически под конец нашего пути, примерно в центре плана, а этой сильно севернее, начался красный шторм. Огромное красное облако начало закручиваться, но не опустилось. Хотя по глазам Литы было видно, что это одно из опаснейших погодных явлений тут. Почему так, я уточнять не стал. Сто процентов там что-то происходит в энергетическом плане. Также иногда на этот план обрушивались настоящие штормы. Город был прикрыт куполом, который защищал от любого воздействия погоды. А вот различные мелкие населенные пункты, которых тут было немало, часто становились жертвами то метеоритного дождя, то раскаленного ливня. В любом случае, я в этом мире не собираюсь задерживаться. Не нравится он мне. На подходе к трущобам нам пришлось разделиться. Мы направились в сторону пустых точек контроля, на которых не было стражников. Лати же пошел в сторону стражников, чтобы отвлечь их внимание, когда придет время. Правда, разведывательная информация оказалась не совсем точной, и нам пришлось немного применить силу. Первая точка действительно была пуста. Там мы быстро прогнали всех зевак, чтобы они нам не мешали, после чего Лита начала заканчивать на этой точке заклинание. Мы же с Сукубами контролировали вообще все проходы и окна, которые выходили на сторону контрольной точки. Просто какой-то огромный камень, но даже я в этом камне чувствовал мощь. Вторая точка, что меня удивила, сохранялась демонами из плана жадности. И вот тут пришлось применить силу. Эти уроды каким-то образом смогли вытянуть у меня часть эссенции, из-за чего я и не сдержался, и прирезал вообще всех, кого замечал с золотистым свечением. «Это еще одно нанесенное оскорбление этому плану», как выкрикнул последний демон. «А мне было плевать. Я просто пробил ему через глазницу единственного глаза череп. Будет им уроком. Зато вернул себе эссенцию». Также на второй точке пришлось сражаться с местными головорезами, которые начали буквально волнами нападать на нас. Уже во время этой достаточно энергичной и подвижной драки я смог выяснить, что это были местные прихвостни этой шайки изгнанников из плана жадности, которых я прикончил минутами ранее. Пару раз даже пришлось лите вступать в схватку, чему она была не особо рада, но свои собственные силы не использовала, только пускала два клинка в путь. Но и вторая точка, хоть и с задержкой, перешла под наш контроль. Стоит только активировать заклинание целиком, как она начнет придавать Лите силы, но это потом, сейчас же. Это просто дремлющая точка силы, которая пригодится нам в будущем. Третья точка, как по логике и следующие две, была статуей героини этого плана. Здесь мы были предельно осторожны. Было убийственно тихо, причем убийственно в прямом смысле слова. Возле самой статуи лежало несколько крылатых скелетов, которые можно было с точностью по размерам кости определить. костей Суккубы, явно принесённые в жертву. Один только вид принесенных в жертву дочерей начал распалять внутри элиты пламя ярости и ненависти. Она посмотрела в сторону огромного замка, который возвышался среди всего города, и с хрустом сжала кулаки. Мы же разбрелись по всей территории и начали всматриваться порой в пустоту. То тут, то там мелькали тени. Я уже был готов действовать, но обошлось. Если противник и был тут, то за время перехода под контроль этой точки он себя не проявил. Но точно проявит далее. До четвертой точки нам пришлось снова добираться через пустоши. В них мы случайно набрели на отряд демонов, диких причем. Это меня больше всего удивило. Они светились сразу несколькими цветами: первый красным, золотым и синим, второй красным, черным и зеленым, третий вообще четырьмя цветами: фиолетовый, желтый, не золотой, светло-синий и белый. И третий же был всех опаснее. Временами даже уследить за ним не мог из-за чего пришлось применять на него свою ультимативную способность. А мне так хотелось тратить как можно меньше энергии». «И вот еще одно доказательство того, почему нельзя смешивать энергии разных планов». С презрением смотрела уже на мертвые тела демонов Лита, после чего перевела свой взгляд на дворец Лилит. «Кто-то очень сильно заигрался в Бога, хотя нам до божественной силы очень далеко». И этот кто-то окажется скоро жертвой своих же интриг». «В каком смысле?» — посмотрел я на нее. «В тюрьме, из которой нам пришлось весьма спешно сваливать, были смешанные демоны». Начала хмуро говорить будущая повелительница. «Они не проявляли агрессии к моему пурпурному цвету, а вот к охранникам у них была истинная озлобленность. И им было плевать, какое у них свечение изнутри». Дотронулся она большим пальцем до области между грудей. Они хотели их убивать. Поэтому, скорее всего, когда была поднята тревога, тюрьму так экстренно усилили. «Хочешь воспользоваться силой этих бедолаг, которые стали жертвой экспериментов?» Упросительно посмотрел я на нее. А потом сам же и улыбнулся. Эй, идея идея-то на самом деле здравая. Когда мы будем перехватывать контроль над последними точками западных трущоб, можно вызвать в тюрьме такой переполох, который все внимание стражников, воинов, охранников, да и многих демонов стянет на себя. Тут-то мы сможем скрытно подобраться ко всем точкам и захватить их». «А когда контроль полностью перейдет к нам», зловеще улыбнулась Лита, «то и вся стража погибнет в течение десяти минут. После этого демонов, которые жаждут мести, можно будет направить чуть в сторону от омута, чтобы они сковали внимание врага и мы в этот момент ударим. «С двух направлений», — еще чуть шире улыбнулся я. «Как и планировали. Чтобы эта тварь в замке так и не поняла, что именно происходит у нее под носом, и куда мы будем атаковать. Если ударим с востока, где нет трущоб, то это может вызвать у нее опасения. Она просто не поймет, как так вышло, что трущобы со всех сторон пали, а удар с востока». «А потом уже будет запада нашими силами», — кивнула Лита после чего прогремел, наконец, первый взрыв. «Кажется, кто-то начал действовать». «И нам пора продолжать работу», — кивнул я и первым двинулся в том направлении, куда раньше двигались все мы.